Глава 5 Я правильно понимаю, что между вами и погибшим был конфликт на почве личных отношений. Поинтересовался следователь по фамилии Артюшкин. Круглолицый коренастый мужчина с седой головой. Хотя на вид ему было не больше пятидесяти. Я вздохнула. Врать, конечно, не имеет смысла. Но, блин, ситуация просто ужас. Я осознала случившееся только минут через пятнадцать. Сначала шла за этиком ничего не соображая. В ушах стояли его слова, а я никак не могла соотнести их с реальностью. Что значит, Матвеев умер? Разве такое возможно? Мы же только что с ним говорили. В кабинет меня, само собой, не пустили. Да я бы и не пошла. Смотреть на умершего человека не было никакого желания. Сначала сидела, толком не понимая, что творится. И только потом, наконец, додумалась спросить Эдика. — А почему ты сказал, что я с ума сошла? Посмотрела на мужчину, он только грозно нахмурился. Да и вообще, посматривали на меня все как-то странно. Эдик вдруг быстро подошел, нависая над моим стулом, и спросил. — Сознайся, Катя, ты его? Я немного похлопала глазами, не сразу вникнув в суть вопроса. А когда поняла, чуть не заорала. «Да ты что, чокнулся, что ли?» Вскочила, но Эдик, надавив на плечо, усадил обратно. «Следователь разберется», — ответил хмуро. «И лучше не дрыгайся. Я с тобой не буду церемониться, не Георгий Олегович». Вот так и оказалось, что все вокруг меня подозревают. Я сидела, глядя в стену перед собой, и ловила все тот же дзен. Поймать его было сложно, в частности, потому, что в голову лезли не самые приятные мысли. Мы с Матвеевым всегда были в напряженных отношениях. Еще ситуация с ним и его сыном, о которой несложно узнать. Вчера я ругалась с ним на улице. К тому же, черт дернул меня удрать через открытую дверь запасного выхода. Матери Божья, но не решать же они, что это я. Как его убили? Задала вопрос, посмотрев на Эдика, который, кажется, занимался тем, что сторожил меня. Ножом в сердце. Я представила эту картину, аж передернула. Тут появился следователь, и дело пошло живее. Первыми опросили меня и Эдика, который обнаружил Матвеева. Тот вызвал его, чтобы о чем-то попросить, но о чем остается теперь неизвестным. Потом следователь... Артюшкин Леонид Константинович опросил всех и вся и снова вернулся ко мне. Я это время сидела в комнате в ожидании, сама не знаю чего. Единственное случившееся развлечение взяли отпечатки пальцев. И вот следователь принялся меня опрашивать второй раз. Поначалу он не особенно вникал в подробности, спрашивал о произошедшем и вот теперь взялся всерьез. Вздохнув еще раз, я поведала без прикрас всю историю, хотя, конечно, постаралась донести до Артюшкина мысль, что я все-таки не двуличная стерва и на самом деле хотела расстаться с Даней, чтобы быть с Георгием. Не скажу, что мне это удалось, хотя выражение лица мужчины вообще не отражало никаких эмоций, так что я не могла сообразить, как он относится к происходящему. Артюшкин вспомнил и про вчерашний конфликт. — Эдик, зараза! — сдал поди. — Зачем вы встречались сегодня? — задал вопрос. — Он хотел, чтобы я вернулась к его сыну. Артюшкин все-таки удивился, вздернул вверх брови. — Да, вот такие мы все тут забавные. — Были. — Вы же утверждали, что Матвеев хотел, чтобы вы расстались. — Хотел, но осознал, что его сын без меня жить не может. А вы? А я могу, в плане, жить без Данилы. И возвращаться к нему не хотела. Это я и сказала его отцу. Потом ушла в туалет, а когда возвращалась, увидела официанта, сворачивающего за угол. Теперь-то я уже сомневалась, что это был просто официант. Вдруг я увидела убийцу. Ведь на улице я никого не обнаружила. Жаль, только даже рассмотреть не успела. Помню только что среднего роста и светловолосый. Об этом я, конечно, сразу следователю рассказала, но он не проникся. Конечно, официанта можно и придумать, особенно когда его никто, кроме меня, не видел. Хотя Артюшкин выспросил все, что мог, но я его и тут не порадовала, как можно заметить. Но я тогда все равно не особенно паниковала. Мне казалось, Все мы тут понимаем, что я, Катя Авдеева и убийство, но ну никак не ходят под руку друг с другом. Правда ли, что, зайдя в туалет, вы сказали, что ненавидите Матвеева? Я мысленно прорычала. Вот как так? Все против меня. Да это была фигура речи, — ответила все же. Конечно, я не испытываю к нему теплых чувств, но в этом ведь нет ничего удивительного, как считаете? Артюшкин только плечами пожал. Видимо, не положено иметь мнение в таких вопросах. — Вы в курсе, что его убили ножом, который лежал возле вашей тарелки? — выдал вдруг, а я снова глаза расширила, представив на мгновение всю картину. — Выходит, кто-то вошел, взял мой нож и того? — сказала в итоге. Артюшкин поставил локти на стол, складывая руки в замок. Поймав его взгляд, я таки уточнила. «Вы же не думаете, что это сделала я? Как вы себе это представляете?» «Когда вы вышли в туалет, Матвеев был жив», — кивнул следователь. Он позвонил своему водителю, попросив зайти. «И тут вернулись вы. Начался новый спор. В запале вы схватили нож и ткнули его в грудь». Выбежав, стали метаться по коридору, нашли открытый запасной выход и решили сбежать. И куда, интересно, я думала сбежать? Все же хмыкнула я, складывая на груди руки, понимая, что только что убило человека, и что меня заподозрят и будут искать. Артюшкин снова пожал плечами. Возможно, вы действовали импульсивно, находясь в состоянии шока. Я громко и протяжно выдохнула, маразм какой-то. — Мне не было никакого смысла убивать Матвеева, — сказала твердо. — Я, в принципе, не способна на убийство, понимаете? Тем более никакого серьезного конфликта между нами не было. — Разберемся, — кивнул Артюшкин. А мне захотелось его стукнуть. Что за человек такой? Короче, когда я выходила из ресторана после подписания бумаг с показаниями и условием не покидать город, часы показывали десять вечера. Усевшись в свой форт, я устало выдохнула, откидываясь на сиденье. Вот это денек! Тронулась с места и, выехав на дорогу, пялилась вперед, чувствуя, как внутри зависает усталость. Все произошедшее осознавалось словно со стороны. И только подъезжая к дому, я задалась впервые вопросом, который должен был возникнуть в моей голове сразу. А за что, собственно, убили Матвеева? И тут поняла, что ничего толком не знаю о его делах. Наверняка же это бизнес, что еще? Хотя опять же следует признать, о его личной жизни мне тоже мало известно. Я тормознула возле дома. Выйдя из машины, направилась к подъезду, когда из темноты выскочила темная фигура. Вскрикнув, я выругалась, узнав в ней Даню. «Совсем головой поехал!» Крикнула на него, пока сердце стучало где-то в горле. Даня схватил меня за руку, притягивая к себе. — Ты его убила! — спросил, глядя в глаза так, что я даже испугалась. — Спятил! — пробормотала наконец, не отрывая взгляда. Даня, сощурившись, смотрелся в мои глаза, а я выдернула руку, направившись к подъезду. Он пошел следом, растерянно запустив ладонь в волосы. — Поверить не могу! — Прошептал, глядя куда-то в пространство. — Кто тебе сообщил? — задала вопрос, когда мы уже поднимались по лестнице. — Эдуард позвонил. — Сказал, отца зарезали в ресторане. Данька перевел на меня отупевший взгляд. — Сказал, это могла быть ты. — Следователь тебя подозревает? — Не знаю, — соврала на всякий случай. — Хотя и дураку понятно. Еще как подозревает. Открыв дверь, впустила парня в квартиру. Пройдя в комнату, он рухнул на диван, все так же глядя в пространство. Кажется, у него шок. «Расскажи», — попросил меня, подняв, наконец, глаза. Я, поморщившись, коротко передала события, не вдаваясь в детали. «Зачем вы с ним встречались?» — спросил Данька. Я вздохнула. «Он беспокоился за тебя. Твой моральный облик ему не нравился». Хотел, чтобы я к тебе вернулась. Мы сцепились взглядами. — Вернулась ко мне, — прошептал он, отводя взгляд и кивая. Усмехнувшись, снова на меня посмотрел. — Это ведь отец заставил тебя со мной порвать так? Он тебе угрожал? Я устало запрокинула голову, глядя в потолок. — Дань, — все же сказала ему, — это не имеет значения. На самом деле расстаться было верным решением. — Ну да, ты ведь меня никогда не любила, — кивнул он, горько усмехнувшись. Я только вздохнула. — Значит, ты его не убивала, — протянул Даню. Я была благодарна тому, что он внял моим словам сразу. А то мог начать сомневаться и тоже придумывать. Но не знаю, большую любовь нашу с ним, ради которой я пошла на преступление. Чувств подобного рода я, в принципе, испытывать не могу. И он это, слава богу, понимает. Сев ближе, я осторожно спросила. — Ты не догадываешься, кто это мог быть? — Я? — уставился Данька на меня в изумлении. — Он все-таки твой отец? К тому же ты на него работаешь. Может, это конкуренты? — Кать, я работал у него директором в одном из ресторанов. И в курс дела он меня не особо вводил. Отец говорит, — говорил. Все-таки поправился он, запнувшись. Что пока мне рано занимать его место, а значит и лезть выше положенной должности ни к чему. — У него ведь сеть кафе? — поинтересовалась я. Даня кимнул. Конкурентов особо нет, мне так кажется. Но вдруг там у них свои договоренности, как знать? За которые могут убить? Даня вжал голову в плечи. Я закусила губу. Я не знаю, не могу себе представить. Даже если бы он что-то напортачил, зажал деньги, с мертвого их уже не взять. — Теперь ты, получается, станешь во главе? — задала я вопрос. Даня тяжело вздохнул, потер лицо руками. — Если честно, я пока ни о чем таком не думал, просто пытаюсь осознать. Я почесала голову, глядя на него сочувствием. Потом обняла, положила его голову себе на плечо и погладила. — Хочешь, оставайся у меня, — спросила его. — Я тебе на кресле постелю. Даня, выпрямившись, посмотрел на меня, а потом тихо сказал. — Спасибо. — Ну а что, все-таки мы с ним не чужие люди. И, надо сказать, пока не вляпались в отношения, были неплохими друзьями.